Бережно нес я к тебе это сердце прозрачное. Кто-то в локоть толкнул, проходя. Сердце на камне упав, скорбно разбилось на песне. Прими же осколки, не знаю, кто проходил, подтолкнул. Сердце я бережно нес. 7 марта 1923 года.